Глава вторая. Говорят, он может по несколько наложниц за ночь брать в свою постель, и их потом оттуда выносят. Удовлетворёнными? Полумёртвыми, дура. Так может они полумёртвые, ну, именно от полного удовлетворения? Девчонки дружно захихикали, а я расслабилась чувствуя приятное прикосновение горячей воды к коже. Вдобавок одна из юных сплетниц вытянула из воды мою ногу и занялась педикюром, а это действо я просто обожаю. Так что буду дальше наслаждаться и впитывать информацию. «Ой, девочки, а вдруг новая невеста так понравится темному, что он ее?» Восторженно выдала вдруг самая младшая на вид куколка, при этом так умело массируя мне голову, что я готова была замурлыкать. Жаль, лекарь-паразит мне громкость прикрутил до упора. Какая ирония! Всю жизнь учила правильно издавать звуки, а теперь превратилась в рыбку, немую. Размечталась дурочка, — птичник дружно захихикал. Невеста! Наложница в гареме! Да из наших ни одна там дольше месяца не протянула. Ему же плотские утехи нужны, а не драматическое стихосложение. Да. «Высокие леди от таких у тех только в обморок падать умеют», — философски заметила педикюрша. «Разве ж они знают, что настоящему мужчине надо?» «Ой, а ты, можно подумать, знаешь!» Тут же откликнулась та, что колдовала над неким странным одеянием, состоящим из полупрозрачных белых лент разной длины. «Да уж знаю!» — огрызнулась девушка и поймала меня за вторую ногу. Хотя по сеновалам с поварятами и не валяюсь, не то что некоторые. Ну а вдруг?» — не дала разгореться сори, младшенькая. «Вдруг он пленится её прекрасными глазами и...» «Леди в этот раз очень красивая». «И мая! иронично поддержал тот разговор из-за моей спины. «Это основное её достоинство. Голосить не будет и рыдать в голос тоже. Так что, может, даже второй раз попользуют». Прежде чем какому-нибудь орку отдадут, чтобы ему кибитку чистила. Ой, а правда, что тёмный любит эльфиек дарить кочевникам? Говорят, что да. Особенно если леди слишком слезливы и без конца в обморок падает. Не девчонки, а клад. Я даже перестала шипеть и сердито зыркать на особенно нахальных. Покорно позволяла делать с собой всё, что им вздумается, и жадно впитывала новые знания. То есть «Отдают меня в гарем». Хм, гарем. Ну, не на съедение дикарям, и то хорошо. Но, судя по девчачьей болтовне, этот их тёмный властелин, или кто он там, страшен, как стихийное бедствие, чёрен, как упавший в мазут воробей, и любвеобилен, как стадо кроликов по весне. Нет, но если рассуждать здраво, могло быть гораздо хуже. Красота в мужике не главная, и в постели ему вряд ли удастся напугать меня чем-то новым после третьего-то мужа. А в гареме вообще бригадный подряд. То есть угроза того, что заездит, минимальна. Что касается частой смены караула и подарит орку, будем решать проблемы по мере их поступления. Вдруг мне так не понравится с властелином всея гарема, что я сама рвану в кибитках порядок наводить. Высокая леди с её ледяными взглядами мне совершенно точно не симпатична. И оставаться в её власти нет ни малейшего желания. Так что пусть уж будет гарем. Если верить исторической литературе, в нём довольно комфортные условия содержания. Впрочем, там видно будет. В конце концов, в очередной ванне я заснула. Не понимаю, что за красоту надо наводить так долго. До костей уже всё смыть можно было но даже мой сон не помешал специалисткам своего дела истязать меня до самого утра. А потом снова явилась мымра в новом платье. На этот раз оно переливалось золотой нитью и россыпью радужных страз, а может и бриллиантов. Пощупать мне никто не дал. Оглядев меня с головы до ног с высоты своей ледистости, она подергала за те самые белые ленточки, которые мне выдали вместо платья, и сделала такое лицо, словно всё ужасно, но другого нет. Затем отпустила зевающих девчонок одним взмахом руки и, небрежно кивнув, презрительно скривилась в мою сторону. Я даже не сразу сообразила, что это было повеление идти следом. Снова коридоры и лестницы. Только теперь мимо нас сновала масса народу, и все делали вид, что высокая леди шествует одна, а я так, невидимка. В конце концов, меня привели к выходу из замка, наверное. Оглядеться я не успела, потому что леди обшипела меня с головы до ног и велела не крутить головой. Нет, в гарем, бегом. Только бы с этой мымрой больше не общаться. Но пока меня всего лишь привели через роскошный, хотя и немного искусственно выглядевший парк, и поставили у ворот. С наружной стороны. «Жди здесь! Твари заберут тебя до полудня!» Нет, здорово, да? Стой, как дура посреди дороги. Не присесть некуда, ни не попить, ни не поесть не дали. Жди тварей. Откуда я знаю, что это будут именно те твари, которые мне нужны? Мало ли кто здесь бегает. И вообще, странное отношение к властелину, или кто он у них тут. Вроде как подачку у порога бросили, сам придешь и возьмешь. Ворча про себя и вспоминая разные интересные эпитеты и сравнения из богатого лексикона, позаимствованного, «У трёх мужей!» Я удостоверилась, что леди скрылась за аккуратно подстриженными кустами. А больше никого вокруг не было. Даже птички не чирикали. Хоть бы комар какой залетел, всё веселее. Нет, стоять здесь до полудня никаких ног не хватит. Ага, вон и стража. За воротами во дворе, главное, бдят. Гипнотизируют меня в две пары глаз, но не двигаются. Я ещё раз оглянулась на них и неспешно пошла в сторону узкого газончика, заросшего соблазнительно густой и мягкой на вид травкой. «Никто не будет орать и командовать?» «Нет, только смотрит с непроницаемыми мордами. Ну и ладно. Сначала я села. Потом подумала и прилегла прямо на траву. Ничего так, и тень от куста как раз в нужное место падает. а Жить можно». Жаль, ничего съедобного на ближайших кустиках обнаружить не удалось. И я ещё не настолько голодна, чтобы попробовать жевать листья. Одна надежда, что прежде чем хм, увлекать на ложе любви, этот самый властелин меня накормит. Время шло, солнышко припекало. Я заползла поглубже под куст в тень и сама не заметила, как уснула. «Будильник ещё не звонил. Какого чёрта будет?» Сквозь сон подумала я и попыталась завернуться в одеяло. Странно, одеяла не было. «Леди». Я открыла глаза, поморгала, сонно потянулась и только потом стала разглядывать склонившегося надо мной мужчину. Вспомнилось всё и сразу. И гарем, и властелин, и успокаивающее заклятие слава ему потому как ни капли не страшно. «Это уже властелин или ещё эти? Твори его!» «Если властелин, то мне повезло!» «Парень, как с картинки, мощный торс, правильные черты лица, глаза большие, длинные ресницы и губки пухлые!» «Как говорит внучка, ми-ми-ми!» «И на клонированных из замка не похож, черты более резкие, чеканные, мужские!» Хотела спросить вслух что-то вроде «Вы за мной из гарема?», но вспомнила о дурацкой немоте. В общем, вслух не спросила, только подумала. Что удивительно, мне ответили. Парень недоуменно моргнул, склонил голову к плечу и выдал. Сопровождение. «Эх, жаль!» Я еще раз оценивающе пробежалась взглядом по мускулистому торсу. Расшитая серебряными узорами чёрная кожаная жилетка на одной пуговице и широкий серебристый пояс не мешали оценить богатство. И мысленно вздохнула. «Хороша Маша, да не наша». Не знаю, что этот красавчик на моём лице разглядел, но ухмыльнулся он как-то пакостно. А потом встал. Вот так. Вставал, вставал пока не вознёсся метра надого слишком надо мной. Ух ты, мама моя родная! У меня рот сам собой открылся. Ещё бы! Никогда в жизни не видела гибрид мужика с пауком. То есть выше пояса мужик, ну, вроде как кентавр. А ниже, вот если взять пука, увеличить раз в сто, А потом в то место, где у него глаза и жвалы, вставить мужской торс. Прикольно, как говорит внук. Я не удержалась и погладила одну из восьми паучьих лап, ту, которая поближе стояла. Ну, точно не показалось. Паучок у нас пушистый, шерстко блестящая, короткая и гладкая, плотно прилегающая к панцирю или что у него там, хитин небось. Приятная такая на ощупь. Парень от неожиданности лапу слегка отдёрнул, а на лице, насколько удалось рассмотреть снизу, возникло немного детское и обиженное такое выражение. Я ему успокаивающе кивнула, мол, ладно, не трогаю, если не нравится, и встала. Эх, даже в молодом теле спать на земле — то ещё занятие. Всё отлежалось и затекло. И в этот момент наша с пауком идилия закончилась потому что ажурные кованые ворота распахнулись, и из сада повалили толпы народу во главе с Мымрой и... Мымром! Судя по всему, это была правящая чета в одинаковых холамидах, коронах и с одинаковым выражением на смазливых физиономиях. «Ой, высокая леди, меня сейчас насквозь взглядом прожжет! Злющая какая!» — и знаки странные делает. Встать в строй по стойке смирно и кланяться? Ладно, от меня не убудет, лучше не нарваться, а то ещё колданет вслед чего-нибудь неприятного. Плохие из этих светлых артисты, однако, кланяются паучку паучкам, а сами просто полыхают злобой и ненавистью. Бедные восьминогие мужики, мне их аж жалко стало. Хотя долго жалеть не пришлось. Судя по всему, ребята знали, как строить всяких там властителей и прочих высоких. Лицо у того, который меня будил, стало похоже на маску. Холодное, высокомерное и насмешливое. А потом он что-то коротко скомандовал. Негромко, даже глуховато и со странным прищёлкиванием. Я ничего не поняла, только заметила, как очередная тщательно скрываемая гримаса ненависти скользнула по лицу леди, и вся компания светлых — Стало дружно опускаться на колени. Одна я осталась стоять, как дура, пока кто-то не дёрнул меня за подол с такой силой, что я едва не растянулась на земле. Да встаю уже, встаю, устроили тут ролевые игры, извращенцы. Пауки от души насладились признаками покорности от завоёванных светлых. Ну, конечно, завоёванных. Стали бы добровольцы такие рожи корчить. Да и в девичьей болтовне вчера что-то такое мелькало. И вот четверо мутанчиков выкатили к самым воротам здоровенный чёрный короб на колёсиках. — Это карета такая? м а -да. Окошки малюсенькие, зато дверь внушительная, чтобы, видимо, изнутри не вышибли. Я получила чувствительный тычок в спину. Встала с колена и прошла три шага до кареты. Заглянула внутрь. Темно, душно и пахнет кожей. — Мне обязательно туда лезть? — Судя по всему, обязательно. Вон, как все таращится. А знакомый паучок лапками перебирает нетерпеливо, словно хочет пинкам не дать для ускорения. Ладно, надеюсь, меня в этом чемодане не укачает. Надеялась я зря. В духоте и жаре, царящей внутри, да ещё при том, что трясло немилосердно, я уже через полчаса сильно радовалась отсутствию завтрака. Через час, ломая на маникюренные ноготки, смогла сдвинуть вбок забранное разноцветным стеклом — символичный такой узор в клеточку — окошко и вдохнуть капельку нормального воздуха. Через полтора часа местная успокоительная то ли перестала действовать, то ли просто это было уже слишком, но я, усевшись поудобнее на кожаный диванчик, откинулась на спинку и задранными ногами забарабанила в переднюю стенку чёртова ящика. Вот где каблуки пригодились. Коробка остановилась, и минуту на улице стояла лишь тишина. Затем дверца медленно распахнулась. Заглянул знакомый паучок, оглядел меня с ног до головы и вопросительно приподнял бровь. «Ух, мне бы такие брови! Густые, но узкие, красиво очерченные, темные!» «Так, не отвлекаться!» Он о чем-то спрашивает. «Причина. Да, краткость сестра таланта и пауков. Как же ему объяснить, то есть у меня громкость на нуле? Стоит, смотрит на меня внимательно, словно к чему-то прислушивается, а я сердито и сосредоточенно думаю, как изобразить жестами, что здесь душно и дико трясёт. — Лошадей нет. Вдруг разродился паукообразный. Другой кареты нет. — А что у вас есть? — с раздражённым ехидством мысленно вопросила я в пространство и тяжело вздохнула. «Леди может ехать или в карете, или верхом на мне». Показалось, или в голосе этого идола восьминогого слышны ехидные нотки. Ещё и по гладкому пушистому брюшку себя похлопал, приглашающе. глазки сощурил, но очень насмешливо. «Думает, я откажусь?» «Да я в окно видела, как плавно и быстро паучишки бегут. Уж всяко лучше, чем в этой погремушке». Этот ехидно тем временем, не дожидаясь моей реакции, развернулся и явно намылился удалиться. «Эй, я так не играю!» «Ага, за лапку поймать успела!» Вот теперь глаза у него стали круглые и обалдевшие, потому что я отпустила его ногу демонстративно-радостно закивала и полезла из кареты с явным намерением оседлать предложенного скакуна. Со всех сторон послышалось стрекотание. И я не я, и до ля не отличу, если в этом стрекотании не слышалось откровенное веселье. Паучки сопровождения вовсю пялились на нас и выразительно переглядывались. А мой будущий скакун еще с минуту таращился на меня сверху вниз неверящими глазами, потом громко вздохнул и опустился на обочину, аккуратно поджав лапки. А человеческие руки демонстративно скрестил на груди. Смешной. Нет, я никогда не страдала арахнофобией. А внучкин тарантул мне даже очень нравился. Но вот умиление у меня эти многоногие ещё не вызывали. До этого момента. Не удержалась. И прежде чем влезть по сложенным лапкам, как по ступенькам, ещё раз погладила короткий шелковистый мех на одной из них. Хм, а коленка какая интересная. Ну, или как она у пауков называется? Сочленение? Меха чуть меньше, зато он еще нежнее. Так и тянет провести пальчиком. Любопытство снова взяло верх над всеми остальными эмоциями, а чувства страха и самосохранения у меня, похоже, полностью атрофировались. К тому же на уровне подсознания я воспринимала молодого паука как котенка или, скорее, экзотического жеребца, которого так и тянет погладить. Что я и сделала, вызвав новую волну заинтересованного стрекота. Брюшко у парня оказалось тоже приятно пушистое, тёплое. Только держаться не за что. Поэтому, пару секунд подумав, я перебралась вплотную к тому месту, где заканчивался паук и начинался симпатичный мужчина. И уселась верхом, то есть обняла ногами его человеческую половинку за талию. А что, удобно, и руками можно пощупать, раз он сам не против. Он был не против. Он был в шоке. Всё время оглядывался на меня через плечо и хлопал длиннющими ресницами. По рукам не бил, не вырывался. Ну, я и осмелела. Интересно же, где у него хитин заканчивается и что на этом месте начинается? Человеческая кожа? Очень похоже. Гладкая, упругая и тёплая. Место, где заканчивался паук и начинался парень, оказалось скрыто широким жёстким поясом. А жаль. Хотя, может, это у них интимная зона? Любопытство любопытством, а наглить я не собиралась, так что под пояс не полезла. Паучий кортеж тем временем плавно набирал скорость. Мы уже неслись по дороге как бы не быстрее, чем мой муж по автостраде на новой машине. И ни капли не трясло. И ветерок. Свежий. Если за спину моего коня спрятаться и вцепиться как следует, даже не сдувает. А карету они бросили на обочине. Комфортная езда располагает к размышлениям я вдруг подумала если у темного властелина такие слуги то кто он а вдруг тоже паук эта мысль меня слегка озадачила странное какое то заклятие мало того что оно чувство страха заблокировало так еще и жгучее любопытство активировало нет но если представить и от то же светлые леди там падают в обморок пачками может они просто пауков боятся а чисто анатомически «Интересно, как оно выглядит?» «То есть я паучье брюшко снизу видела, и никаких первичных половых признаков из него не торчало? Вот если оно у него там хм, под поясом спрятано, тогда ещё ничего?» «Как бы разузнать? Прямо спросить?» «Неудобно как-то. И у меня всё равно голоса нет, а знаками я о таком спрашивать точно не умею». Вжавшись щекой в тёплую кожу между лопатками своего скакуна, я вдохнула чуть терпкий, горьковатый запах. Интересно он пахнет. Я бы даже сказала, приятно. Не ожидала такого от паукообразных. Впрочем, раньше мне в голову не приходило их обнюхивать. А на ощупь парень со всех сторон хоть куда. Паучья часть шелковисто-пушистая, человеческая, не в каждом дорогом салоне кожу до такой степени отшлифуют. И загор золотистый, как после шикарного курорта. Короче, я решила не париться, даже если властелин тоже мутант. Во всяком случае, его будет приятно потрогать. Вдоволь пошарив везде, куда мои любопытные ручонки дотянулись, я выяснила, что, скажем, у этого товарища тоже есть соски под жилеткой. И он реагирует на прикосновение, вздрагивает и оглядывается. Сама не ожидала от себя такой бесцеремонности. Надеюсь, он не примет это за банальные приставания. А то когда мне ещё дадут такую необычную зверушку потрогать? Кстати, человеческое тело у него не торчало из панциря сразу по пояс, как пришитое. Скорее было похоже, что пауку распилили переднюю часть, потом взяли парня и погрузили его туда, скажем, до середины бедра. И вот та часть, что закрывала бёдра, выступала над паучьим брюшком, но тоже была бронирована хитиновыми пластинами, аккурат до серебряного пояса. Панцирь в этом месте не был сплошным, а напоминал броненосца. Подвижно соединенные пластинки заходили одна за другую, а при движении гнулись, и между ними была видна кожа, но не как на человеческой части, а словно бы замшевая. Не удержалась и сунула палец между разошедшимися пластинками, когда мой скакун чуть отклонился вправо. И едва успела спасти свою конечность, когда паучок подпрыгнул и резко обернулся ко мне. Вот блин. Ладно, тут больше не трогаю. У него много разрешённых мест. По второму разу щупать тоже было интересно. А потом меня всё же укачало. Не в том смысле, что стало плохо. Просто я уютно привалилась к тёплой спине скакуна и задремала, покрепче обняв его поперёк груди.